Глава 6. Сразу нашлось дело и Павлухину, когда в Архангельске появился этот человек с узким лицом природного интеллигента, с бородкой, в полувоенном костюме, скромный и проницательный. Большевик с большим стажем, издатель трудов Ленина, узник царских крепостей Михаил Сергеевич Кедров. А весь служебный аппарат, который Кедров привез с собой в Архангельск для установления здесь диктатуры пролетариата, назывался несколько громоздкой и странно для многих. Советская ревизия Народного комиссара М.С. Кедрова. Ревизия началась как раз с того, на что больше всего зарились интервенты в Архангельске. С многомиллиардных запасов оружия, военной техники, различных порохов и обмундирования. Даже окинуть взором эти гигантские хранилища было невозможно. Нужен был самолет, чтобы облететь всю эту грандиозную панораму складов. И Кедров сказал. И все это валяется здесь. Под дождями, под снегом, при том ужасном положении внутри страны. Начнем вывозить, Павлухин. Тебе, как парню боевому, с бескозыркой на викрень, придется для начала подраться с иностранцами, которые гуляют здесь, как у себя дома. Дело было ответственное и сложное, ибо склады заборов не имели. Замки можно было пальцем расковырять и лазали здесь среди порохов и техники кто угодно англичане, французы, румыны, белополяки, американцы. Брось спичку! и фукнет, так что от города плешь останется. Бывший генерал Самойлов, которого Кедров назначил командующим всеми сахалпотными морскими силами, внес поправку, совсем неутешительную. «Ты ошибаешься», — сказал Павлухин. «Если думаешь, что плешь от тебя останется, случись взрыв, и земля Архангельская вместе с домами уйдет к небесам, а на это место выплеснет Белое море». Россия просто не будет больше иметь такого города, как Архангельск. Понял? Ну так торопись. Торопились. Денные ношно громыхали составы, вывозя в Котлас и на Сухону взрывчатку. Первым делом взрывчатку. Ревизия Кедрова задыхалась без людей. Большевиков в Архангельске было мало, а Центр словно назло. Выслал на подмогу специалистов, которым нельзя было верить. Но за неимением других приходилось работать и с этими. Угроза взрыва подгоняла людей и создалось в городе странное положение. Коммунисты рука об руку работали в эти дни с офицерами, среди которых было немало белогвардейцев. Особенно старался капитан Костевич, один из лучших артиллеристов России. Комиссар Кедров выхлопотал ему в Москве даже премию в 3000 рублей. Армию настраивал Самойлов на собрание Губкома. Надо создавать армию посредством строгой мобилизации. А вот армию было не создать. И случилось так, что не командиры командовали полками, а полки командовали своими командирами. Когда разгрузили склады, вывезя с них главное, Павлухину дали первый архангельский батальон как комиссару. Он явился в казарму, увидел кислый сброд и стал подтягивать людей. Но ему сказали вполне авторитетно: Че шумишь? «Ты нашего беспорядка не нарушай!» Кончило все это бунтом, стихийно ставшим антисоветским. Батальон разоружали, чистили, снова вооружали. И снова он был на грани возмущения. Армии не было. Обратились за помощью в Петроград. И оттуда прислали конный эскадрон ингушей из дикой дивизии. Командовал этим эскадроном ротмистр Берс. Весьма нахальный тип, выдававший себя за лево. — Я левый, — говорил Берс убежденно. — Но какой он левый, времени тогда разбираться не было. Прибыл из Петрограда и опытный штабист-полковник Потапов, работавший еще при Киринском военным советником. Ему поверили. И Кедров, и Самойлов, и Гарнизон. Не верил Павлин Виноградов. — Птичка, — говорил Виноградов, — упорхнет. Потапов сразу же удалил Павлухина из батальона. — Вы не умеете руководить людьми сказал он. Это было обидно, но отчасти справедливо. От казармы у Павлухина осталось мерзостное впечатление. Один запах портянок приводил его в бешенство. Чистоплотный, как большинство матросов русского флота, он не выносил с мрада полковой кухни, роскошных чубов, завитых щипцами, вечернего кабелячества и утреннего похмелья. Это не армия. Вопрос о создании армии в сотый раз перемалывали на собраниях. Самойлов стоял на своей точке зрения, еще старый. Армия нужна не такая, что кто захотел, тот и пришел. Не волонтеры. Нужна армия по мобилизации. Убедил. Объявили мобилизацию. Военком Зинкович доложил: "Товарищи, в армию никто не идет. Нужно взять?" Жестко ответил Виноградов. Когда попробовали взять, начались бунты. И самое опасное волнение – в Шинкурске. Правда, к бунтам уже привыкли. Архангельская губерния по числу антисоветских восстаний занимала первое место в союзе коммун Северной области. Изнутри губернию поднимали на бунт, словно дрожжи на густую опару. Эсеры различных оттенков, как правило, из народных учителей, сами вышедшие из мужиков, они пользовались громадным авторитетом в деревне. Час решающего удара был уже близок, и в один из дней бывший генерал Самойлов поднялся за столом губкома. «Одно сообщение. Короткое. Позволите?» Ему дали слово, и он объявил. «Сегодня, на рассвете, мне снова предложили с Мурмана оборону Архангельска и перейти на сторону интервентов. Причем переговоры со мной вел опять генерал Звигницев кедров помял в руках бородку спросил одним словом когда не знаю михаил сергеевич ответил самойлов генерал звегинцев не дурак и он конечно не проговорился о сроках наступления англичан хорошо алексей алексеевич сказал кедров товарищи продолжим совещание а после совещания стремительный павлин виноградов нагнал павлухина в коридоре исполкома собирайся велел начинаем отбирать землю у попов А в Шинкурске восстание растет. Боюсь, что снова придется подавлять силы оружия. СР -э люди крутые. Выехав в губернию, Павлухин не утерпел и на часок заехал в Вологду, чтобы повидать Самокина. Отбивка. Когда Савенков вслед за чехами поднял восстание в Ярославле, Муроме и Рыбинске, эсерам не удалось перекинуть искры пожара на Вологодские крыши. Планы сбились. Англичане еще не высадились в Архангельске, и мятеж был подавлен. «А у нас в Вологде», – рассказывал Самокин, – «никак у вас. Здешний рабочий встал, как стенка, из пушки не прошибешь. Не посмотрели, что и послы под боком. Ввели осадное. Ходить по улицам не смей, как стемнело между волком и собакой. Вот и не удалось им притащить Вологду к Ярославлю». «Ну, а дипломаты?» – спросил Павухин. «Сидят?» Сидят, как гвозди. Ну и что дальше? Ничего. Мы люди вежливые, гостеприимные. Потихонечку мы их из до выдавливаем. Засиделись, мол, пора и честь знать. А куда их? В Москву выдавить? Самокин провел по усам. С то сошел, ответил Павлуфев. Как можно дипломатам указывать? Это народ особый. Куда хотят, туда и поедут. Так вот в Москву-то они, кажется, и не собираются. Им сейчас, на мой взгляд, больше архангельский климат подходит. Теперь Павлухин положение создалось такое. Миссии заявляют, что они и согласны бы убраться отсюда, но, понимаешь, говорят, так что нет у них прислуги, которая бы чемоданом увязала. Дотащить да где багаж до вокзала тоже ведь нелегко. Самокин говорил без улыбки. Но за всем этим скрывался юмор. Тогда Павлухин встал и поплевал себе на ладони. Такилажное дело знакомо. Хочешь, я им помогу? Черт с ним. Даже на не возьму. А все сундуки допру до вагонов. Не надо. У меня уже есть бой команды. Из Балтийцев. Коли нужно, так они из-под черта голыми руками горячую печку вынесут. Придет срок, и они мне этих дипломатов как пушинку. На воздусях. Даже земли не дадут ногами коснуться. Выпрут. В разговоре со старым другом Павлухин рассказал о поручении, которое ему выпало. Наблюдать за раздачей поповских земель тем, кто мобилизован в Красную армию. Самокин поразмыслил. «Ты это серьезно?» – спросил. «Вполне». «А кто поручил тебе это?» Павлухин назвал Павлина Виноградова. «Павлина я знаю. Его преданности никто не сомневается. Но он слишком горячий человек». И рубит зачастую с плеча. То, что он тебе посоветовал – политическая ошибка. Дом горит, а он шапку примеряет. Не выполняет этого приказа, Павлохин. Теперь я тебя спрошу, Самокин. Ты это серьезно? Вполне. Когда в России делили громадные пространства помещичьих угодий между крестьянами, это имело революционную цель. Это доказывало народность нашего дела. А теперь оцени положение здесь. Помещика в этих краях и во сне не видели. Барства никогда не знали. Тебя, как большевика, будем говорить прямо, они не уважают. А священника, да, уважают. И у папа, Ну, сколько у папа земли. Как у богатого мужика, верно ведь? Не больше. И вот является такой Павлухин, без козырки на бекрень. И начинает делить. А кто ты такой? Не веришь ты мне? Тебе кажется, что Самокин осторожничает? Что ж, я могу ответить тебе. Мы во многом совершаем ошибки. Мы, совершив Великую Революцию, торопимся в один месяц сделать все то, что можно спокойно разложить на труд целого поколения. И от этого ошибки. Или левизна. И кривизна. Хорошо, закончил Самокин. Попробуй делить, я посмотрю, что у тебя получится. Распростились, они холодноват. «На всякий случай прощай», сказал Самокин. «Я занят. Кручусь, как белка в колесе. Вот и сейчас надо бы подготовить здание для приема Кедрова и штаба Самойлова в Вологде». «Как?» – удивился Павлукин. «Из Архангельска сюда?» «А вот и так будет. Положение сейчас аховое. Штабы переносятся в Вологду, а дипломаты в Архангельск. Мы ближе к Москве, Они ближе к интервенции. И когда пробьет час, еще неизвестно. Но как только моя бойкоманда начнет вязать чемоданы дипломатам, значит, петушок пропел. Война. Скромная церкушка на косогоре, а возле раскрытых дверей ее три гроба, плохо оструганные. Павлухин соскочил с телеги, снял бескозырку и подошел. «Вечная память», — сказал. А что тут случилось? Да топорами один другого перестукали. За что ж? Да приказ такой вышел. Поповскую землю делить. Вот они и поделили ее. Каждому теперь ровно паршину досталось. В одной деревне Поповскую землю забрал себе богатый мужик. И пришлось трясти наганом, забирая ее обратно. А в другой деревне сразу пять дезертиров из Красной Армии Узнали, что им земля полагается, и рванули по домам, только пятки засверкали. Пришлось Павлухину забрать у них и землю, и винтовки. А теперь вся мужицкая жадность, вся ее тщета и злоба, до времени затаенные под спудом кулака станового пристава, вдруг прорвались наружу. Павлухин понял, что Самокин был прав. Раздел поповских земель взбаламутил губернию. Посеял раздоры. И это как раз в такое время, когда вот-вот жди удара. А еще в одной деревне. девушка. С глазами синими. Дочь священника. И сам священник, старенький попик, захудалого прихода. «Ну, рвите!» Сказал он Павлухину чуть не плачь. А на полках книги юной поповны. Чернышевский, Пушкин, Есенин, Герцен, Плеханов. «Как рвать?» Павлухин вырос в деревне, ему с детства памятны леса и поля вымершего рода дворян об Алмасовых. «Там, да, было что делить». А здесь дочь священника сбегала на огород, нарвала луку с грядки, сбрызнула веселым дождичком. Павлухин взял ложку и склонился над ботвиней. Я не верующий, буркнул, потупясь. Я тоже, сказала девушка, и глаза ее полыхнули такой яркой синью, так глубоко запали в душу. А я верующий, произнес пупик. Бог все видит. Рыть. Ну и бог с вами, ответил Павлухин. В деревне без огорода разве проживешь? Я понимаю. С Киота он перевел взгляд на книжную полку. А вы любите классиков? Спросила девушка. Уважаю, ответил Павлухин. Даже очень уважаю. Странно, заметила Попована. А вот до вас был один большевик тут. Так он говорил, что все классики дворяне и коммунисту читать их не к лицу. Так он дурак был. Сказал Павлухин и закусил краюху. «Не уверена», задумалась Поповна. Попик подкрутил фитиль лампы, чтобы виднее было, и спросил матроса в упор. «Ты мне полосатые зубы тут классиками не заговаривай. Отвечай как на духу. Когда рвать станешь? Утром или поужину? «Да и не буду я вас рвать. Чем мне рвать-то?» И Попик дунул под стекло лампы. «Тогда нечего керосин прожигать». Итак, отвечаряешь. Ложка, не ружье, не промахнешься чай, стреляй! А вот стрелять Павлухину в этой поездке пришлось. Причем стрелял в Шинкурске, в ССР Акитина, которого знал по собраниям в Архангельске, и даже пиво однажды вместе две кружки выдули. Сейчас встретились на улице. Чего шимути, вы, шинкурята? спросил Павлухин. Ах, это ты, большевицкая шкура! ответили ему. И за словами «трах-трах» мимо. Павлухин достал ноган, рванул по ногам. По ногам. По башке боялся. Все еще думал, может ошибка, может пьян, может не надо. Пришлось убирать из уезда. Приехал в Архангельск. А там штабы уже собирались в дорогу. Главное командование в городе поручалось полковнику Потапову. А поручик Дреев при встрече шепнул Павлухину по секрету. «Не проболтайся». «Мы уже ледоколы готовим к затоплению на фарватере, на случай, если они пойдут». «Неужто?» «Молчи. Своими же руками на дно пустим. Здесь кругом предатели. Но не пойман не вор. Вчера вывалили мины на фарватере. А разве можно ручаться за адмирала Викорста, что он не передаст плана поставок англичанам?» Павлухин забежал в исполкомовскую столовую. Глотал, обжигаясь раскаленные постные щи, И такие же щи ел за другим столом народный комиссар Кедров. Подальше сидел ротмистер Берс, левый, и тоже хлебал щи. А в душе Павлухина словно незабудки. Долго цвели, синие глаза, юный Поповны. Берс передвинул к нему свою тарелку. «Откуда ты?» – спросил. Павлухин рассказал о поездке, пожалел Поповну. «Тоска там», – сказал, – «хоть вой». Жалко мне ее. А знаешь, что говорят коммунисты? Спросил его Берс, показывая в отличные зубы. Тебе, как большевику, любая панельная шлюха должна быть ближе и роднее, нежели дочь служителя религиозного культа. Осознал? Осознал. И Павлухин дал Берсу по морде. Берс оказался человеком выдержанным. Он только огляделся по сторонам Не заметил ли кто его позору? Нет, кажется, не заметили. И ответного леща давать матросу не стал. Он сказал Павлухину так. «Стоит мне чирикнуть моим ангушам, и тебя изрубят на куски. А мясо твое, Павлухин, завтра же продадим в лавке, а выручку прогуляем в ресторане у Лаваля. Ты это учитывай». Было ясно, что выручка... Самое насущное дело в карьере ротмистра Берса. Гордого своим ростом с одним очень знаменитым на Руси писателем. Впоследствии эта выручка обрела трагический смысл в судьбе самого ротмистра Берса и в его судьбе Архангельск, совсем недавно ставшего советским городом. Так складывались дела. Неважно, они складывались. Отбивка. Ледокольный буксир с отрядом латышей и архангельских коммунистов шпарил по волнам отчаянно дымя. Миша Боев, сидя на мостике, играл на гармоне вальса, и музыка, вся в дыму, так и отлетала за корму вместе с угаром дыма. Командовал буксиром старый заслуженный помощник кипер по имени Элпидифор Эклезиастович. Не сразу выговоришь. — Ты для меня, отец, будешь просто батькой, — рассудил Павлухин. Я тебе по возрасту в сынове гожусь. На ну и ладно, сынок!» – согласился шкипер и спустился в каюту, где, как и следует, насосался рома. Это были дни, когда англичане уже высаживали к сороке, спустившись с Мурмана к югу вдоль полотна железной дороги, и уже блуждали возле берегов, таинственные, как призраки, кораблей. Боксерку выркала на зыбе, он тяжко плюхался во впадины между волн своим крутым, как пузатая миска, днищем. Его давно не чистили в доках, и он переползал сейчас по воде, волоча за собой длинные бороды водорослей. Одинокая пушка Гочкиса сверлила мутное пространство. Миша Боев крепко спал на мостике, раскинув ноги и руки. А Гармонь ползал по решеткам, то сжимаясь, то растворяясь мехами. На рассвете, где-то далеко за яграми, на траверсе Соливарин Ниноксы, заметили странное судно. Павлухин протер линзы бинокля. Флаг не читался. Но когда прочел расцветку, то совсем ошалел. Государство с таким флагом он не знал. И своды не давали ответа. «Эй, батька!» – заорал Павлукин. И первым проснулся Миша Боев. Застегнул гармоний на ремешок. «Че орешь?» – сказал. «Да вон, видишь, какой-то иностранец ползает». Вылез Ромовый батька из люка, аки дымовой из погреба. «Шибко ораешь, сынок. Мы ведь не пьяные». «Эван», – показал Павлухин, – «что это за коробка, знаешь?» Старый шкипер вгляделся в рассвет. «Это святой инок Митрофан под флагом флотилии Словецкого монастыря. Флаг у них тоже святой. Под ним монахи-богомольцев, доугодников Зосимы и соватия привозят». «Кажись, не время сейчас молиться», – заметил Миша Боев. Дали позывные гудки. Никакого впечатления. На святом иноке Митрофане никто даже не почесался. «Эй, нагочкися! велел верил Павлухин. «Один под нос, да наводку поточнее, не в нос, а под нос. Жарь!» Выстрелом под форштейн разбудили тишину моря и Митрофана. С мачты корабля убрали монастырский флаг и подняли взамен другой, еще императорский, трехцветный. «Путаются ребята!» – причмокнул Павлухин. Ну-ка, сигналист, отмахаем, чтобы начальство на борт прибыло. Давай, сказал сигнальчик. Сорвал с головы Павлухина бескозырку, в другую руку свою бескозырку взял и ими вместо флагов отмахал грозный приказ. Подействовало. Подгреб вельбот, а в нем монашек хиленький. Илпидифор Экклезиастыч. Те какого хрена надо Какой флаг? Спросил Павлухин, перегибаясь с мостика. «А какой тебе надобно? Ответили ему с воды. Большевики еще не удрали с архангельска. Да нет, не удрали. Тогда погоди, милук, самую малость. Мы тебе красный одно корее поднимем. Жалко, что ли? У нас все своды имеются. Стой, задержал Павлухин отходящий борт. Пойдем на вашу лоханку вместе с вашими шлюпками. Высадили десант. В кубрике в перемешку с матросами-монахами почивали соловецкие богомольцы, английские солдаты и один офицер. Пришлось их разбудить. Эй, Антанта, вставай. Заутриня началась. Пленных выстроили на палубе. И тут один англичанин подмигнул Павлухину. Дружески, как приятель. Павлухин сразу вспомнил печенгу. Объединенный десант и этого парня. Они вдвоем тащили тогда в бухту на куске парущины, разорванного пополам матроса. И сейчас мигнул ему англичанин как другу. Хэллоу, комарад! Павлухин почесал светлую, выгоревшую на солнце бровь. Как бы тебе это сказать? Тогда союзничали. Можно было и руку пожать. А теперь, не комарады, мы с тобой. Это были первые англичане в Архангельске. Всех их в Москву, в Москву говорил Павлин Виноградов. Этого простить большевикам было никак нельзя. И в кабинет Павлина Виноградова пылящей бомбой, которую зарядил наверняка посол Нуланс, ворвался его консул Эберт. Он протестовал. Виноградов спокойно ответил, что этот дипломатический выпад является вмешательством во внутренние дела Советской Республики. При разговоре были свидетели. И тогда Эберт, при свидетелях же, Ответил Виноградову такой дипломатической резкостью, которая более смахивала на хамство. Эберт сказал ему, скоро вы, как представители советской власти, ответите за все перед трибуналом той страны, которая завтра придет в Архангельске к власти. Наступила тишина. Эберт ждал. Побледнел и ждал. Господин консул прозвенел голос Павлина Виноградова. «Аудиенция окончена. Прошу вас навсегда оставить зал исполкома». И забежав вперед, весь в горячке и Виноградов пинком распахнул двери перед французским консулом. Война объявлена.